Он сообщил греную что теперь согласен отпустить его. Впрочем, на трех условиях. Во-первых, тот не имел права впредь не ни изготовлять никаких духов, возникших под кровом Бальдини, не передавать их в формул третьим лицам. Во-вторых, он должен покинуть Париж и не возвращаться туда, пока жив в Бальдини. И в-третьих,